Оставя за собою страшную слободу, Максим вверился своей судьбе. Сначала он торопил коня, чтобы не догнали его отцовские холопи, если бы вздумалось Малюте послать за ним погоню. Но вскоре он повернул на проселочную дорогу и поехал шагом. К утру гроза утихла, на востоке заолело, и Максим яснее стал различать предметы. По сторонам дороги росли кудрявые дубы, промеж них виднелись кусты орешника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 Широкая русская грусть. Задумался он о покинутой матери, о своем одиночестве, обо многом, в чем и сам не отдавал себе отчета. Задумался и затянул в раздумье протяжную песню. Чудны задушевные русские песни. Слова бывают ничтожны, они лишь предлог. Не словами, а только звуками выражаются глубокие необъятные чувства. Так, глядя на зелень, на небо, на весь Божий мир, Максим пел о горемычной своей доле, о золотой волюшке, о матери сырой дуброве. Он приказывал коню нести себя в чужедальнюю сторону, что без ветру сушит, без морозу знобит. Он поручал ветру отдать поклон матери. Он начинал с первого предмета, попавшегося на глаза, и высказывал все, что приходило ему на ум. Но голос говорил более слов, а если бы кто услышал эту песню?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 навстречу максиму попался отряд монастырских служек в шишаках и кольчугах они ехали шагом и пели псалом возлюблю тебя господи крепости моя услышав священные слова максим остановил коня снял шапку и перекрестился небольшая речка протекала под горою несколько мельниц вертели на ней свои колеса на берегу паслись коровы пестрами кучами все вокруг монастыря дышало такое тишиою что вооруженный объезд казался излишним. Даже птицы на дубах щебетали как будто в полголоса. Ветер не шелестел в листьях. И только кузнечики, притаясь в траве, трещали без умолку Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствие. «Вот где отдохну я», — подумал Максим. «За этими стенами проведу несколько дней, пока отец перестанет искать меня. Я на исповеди открою настоятелю свою душу».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 Лишь сквозь одно окно, менее других заслоненное зеленью, косые столбы света падали на стенное изображение страшного суда. Остальные части церкви казались от этого еще мрачнее, но кое-где отсвечивали ярким блеском серебряные яблоки паникодил, венцы на образах, дышитые серебром кресты, тропари и кондаки на черном бархате, покрывающим гробницы князей воротынских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 Сердце мое от него отвратилось. Игумен с удивлением взглянул на Максима. «Не отвергай меня, отец мой», — продолжал Максим, — «выслушай меня». Долго боролся я сам с собою, долго молился перед святыми иконами. Искал я в своем сердце любви к царю и не обрел ее. «Сын мой», — сказал Игумен, глядя с участием на Максима, «должно быть сатанинское наваждение помрачило твой рассудок. Ты клевещешь на себя».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 — повторил игумен и, отступив назад, осенился крестным знаменьем. — Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца? Кто же ты таков? — Я, — сказал молодой опричник, — я Максим Скуратов, сын Скуратова-Бельского. — Сын Малюты? — Да, — сказал Максим и зарыдал. Игумен не отвечал. Он горестно стоял перед Максимом.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 сказал игумен, не тяготит ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслил ли ты чего на царя? Не задумал ли ты чего над Святою Русью? Глаза Максима заблистали. Отец мой, скорее дам отсечь себе голову, чем допущу ее замыслить что-нибудь против родины. Грешен я в нелюбви к государю, но не грешен в измене. Игумен накрыл его и эпитрахилью. Очищается раб Божий Максим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 бойся примера курбского который из высокого русского боярина учинился нынче сосуд дьяволу пре милостивый бог продолжался вздохом старик за великие грехи наши попустил ныне быть времени трудному не нам суудрием человеческим судить о его неисповедимом промысле когда господь наводит на нас глады и телесные скорби что нам остается как не молиться и покоряться его святой воле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 «И всякое подает благодеяние, аще же, которая земля прегрешит пред Богом, и поставляет царя и судей неправедно, и наводит на то и землю вся злая. Останься у нас, сын мой, поживи с нами. Когда придет тебе пора ехать, я вместе с братьей ее буду молиться, дабы где ты не пойдешь, Бог везде исправил путь твой. А теперь продолжал добродушный игумен, снимая с себя эпитрахиль. «Теперь пойдем к трапезе. После духовной пищи не отвергнем телесной. Есть у нас изрядные щуки, есть и караси. Отведай нашего творогу, выпей с нами меду черемхового, во здравие государя и высокопреосвященного владыки». И в дружеском разговоре старик повел Максима к трапезе.